Но и Карл оставался верен своему правилу выручать Петра в трудные минуты. Это были два врага, влюбленные друг в друга. Когда король, пройдя Литовские болота, в июле 1708 года занял Могилев, Петру предстояло не допустить, чтобы Карл, истративший Без толку весь 1707 год соединился со своим генералом Левенгауптом, вёзшим из Левонии военные припасы и продовольствие Карлу, которому было нечего есть и нечем стрелять. Соединившись с Левенгауптом, Карл был бы непобедим. Но направлявшийся к Смоленску король круто повернул на юг, в хлебообильную малороссию, где его ждал бесполезный предатель Петра, гетман Мазепа. И головой выдал Петру Левенгаупта, который 28 сентября был разбит при деревне Лесной на Соже 14 тысячами русских и потерял две трети своей 16-тысячной дивизии со всем, что вез королю, в том числе и шведскую непобедимую самоуверенность. Полтавская победа на Ворскле была одержана под Лесной на Соже. После сам Пётр признавал Лесную матерью полтавской баталии, случившейся ровно 9 месяцев спустя. Стыдно было проиграть Полтаву после Лесной. Я не берусь судить о стратегическом достоинстве того крутого поворота, каким был поход Карла от Могилева на юго-восток к Полтаве. Тогда толковали, что Украина манила к себе Карла обилием продовольствия недостатком укреплений, близостью к Крыму и Польше, надежды найти в казаках сильное подкрепление и с их помощью безопасно пробраться к Москве, куда он не решался пробиться сквозь царские войска через Смоленск. Трудно сказать, предчувствовал ли он на целое столетия вперед роковой путь Наполеона. Во всяком случае, под Полтавой девятилетний камень свалился с плеч Петра. Русское войско им созданное уничтожило шведскую армию, то есть 30 тысяч отощавших, обносившихся, деморализованных шведов, которых затащил сюда 27-летний скандинавский бродяга.